При поверхностном рассмотрении обстоятельств кое-кому может показаться удивительным, что мистер и миссис Сквирс потратили столько труда, чтобы вновь завладеть обузой, на которую имели обыкновение так громко жаловаться. Но удивление рассеется, если станет известно, что многочисленные услуги раба, буди их оказывал бы кто-нибудь другой, стоили бы заведению 10-12 шиллингов жалования в неделю. К тому же из политических соображений всех беглецов заставляли в отбой с Холли служить суровым примером для остальных. Ибо ввиду ограниченного запаса привлекательных сторон, мало что, кроме сильного страха, могло побудить любого ученика там оставаться, если ученик был наделен нормальным количеством ног и способностью ими пользоваться. Весть, что Смайк пойман, и с триумфом водворен в Дот-Бойс-Холл разнесла среди голодного населения со сверхъестественной быстротой, и все утро прошло в напряженном ожидании. Однако ему суждено было длиться до середины дня, когда Сквирс, подкрепившись с обедом и набравшись сил благодаря внеочередному возлиянию, появился в сопровождении своей любезной подруги с физиономией торжественной и внушительной, и со страшным орудием бичевания, крепким, гибким, новощенным и новым, короче говоря, купленным в то утро специально для этой цели. — Все ли мальчишки здесь? — громовым голосом спросил Сквирс. — Все мальчики были здесь. Но все мальчики боялись ответить. Посему, чтобы удостовериться, Сквирс грозным оком окинул ряды, А пока он это делал, все глаза опустились и все головы поникли. — Все мальчишки по местам! — приказал Склирс, нанося свой излюбленный удар по кафедре и с мрачным удовлетворением, наблюдая всеобщее содрогание, которое он неизменно вызывал. — Некльби! а кафедру, сэр! Ни одним маленьким наблюдателем было замечено, что у помощника учителя Выражение лица очень странное и необычное. Но он занял свое место, не разжимая губ для ответа. С торжеством посмотрев на своего помощника и бросив деспотический взгляд на мальчиков, сквирс вышел из комнаты и вскоре вернулся. Была час майка за воротник, или, вернее, за клок куртки, который был ближайшим к тому месту, где надлежало быть воротнику. Если бы Смайк мог похвастаться таким украшением. Во всяком другом месте появление несчастного, изнуренного, отчаявшегося существа вызвало бы ропот сострадания и гнева. Даже здесь оно произвело впечатление, зрители беспокойно заёзывали на своих местах, а самые храбрые осмелились украдкой обменяться взглядами, выражавшими негодование и жалость. Однако эти взгляды остались незамеченными Сквирсом, который, устремив взор на злосчастного Смайка, осведомился, согласно принятому в таких случаях обычаю, имеет ли тот что-нибудь сказать в свою защиту? — Должно быть ничего, — с дьявольской усмешкой сказал Сквирс. Смайк оглянулся, и на секунду взгляд его остановился на Николасе, словно он ждал, что тот вступится. Но глаза Николаса были прикованы к кафедре. — Имеешь что-нибудь сказать? — снова спросил Склирс, два или три раза взмахнув правой рукой, чтобы испытать ее силу и гибкость. — Отойдите в сторонку, мисс Склирс, дорогая моя! Мне здесь тесновато! — Пощадите меня, сэр! — вскричал Смайк. — О, и это все? — сказал Склирс. — Хорошо. Я изобью тебя до полусмерти и тогда пощажу. «Ха — Ха-ха-ха! — захохотала миссис Клирс. — Вот так потеха! — Меня до этого довели, — тихо выговорил Смайк и снова с умоляющим видом осмотрелся вокруг. — Тебя до этого довели, — повторил Клирс. — А, так это была не твоя вина! Должна быть моя! а Мерзкий, неблагодарный, тупоголовый, грубый, упрямый, подлый пес! воскликнула миссис Сквирс, зажав у себя под мышкой голову Смайка и при каждом эпитете, наделяя его пощечиной. Что он хочет этим сказать? Отойди в сторонку, дорогая моя, отозвался Сквирс. Мы попытаемся узнать. Миссис Сквирс, задохнувшись от этих упражнений, подчинился. Склирс крепко схватил мальчика. Жестокий удар упал на тело Смайка. Он задрожал под хлыстом и вскрикнул от боли. Снова был занесен хлыст и снова готов был опуститься, когда Николас Никльби... Внезапно вскочив крикнул «Стойте!» таким голосом, что загудели стропила. «Кто крикнул «Стойте?» — спросил Склирс, злобно оглядываясь. — Я, — сказал Николас, выступив вперед, — больше этого не должно быть. — Не должно! — чуть не взвизгнул Сквирс. — Да, — загремел Николас. Ошеломленный и потрясенный этим дерзким вмешательством, Сквирс выпустил из рук смайка и, отступив шага два, впился в Николаса взглядом пояснив устрашающим. — Я говорю... — Не должно быть, — повторил Николас, ничуть не испугавшись. — И не будет. Я этого не допущу. Взирающие на него глаза Сквирса едва не выскочили из орбит. От изумления он буквально лишился языка. — Вы оставили без внимания мое миролюбивое заступничество за этого несчастного юношу, — сказал Николас. — Вы не дали... Никакого ответа на письмо, в котором я просил простить его и предлагал взять на себя ответственность за то, что он останется здесь и будет вести себя спокойно. Не упрекайте же меня теперь за это вмешательство на людях. В нем повинны вы, а не я. — А место, подлец! — завопил Сквирс вне себя от бешенства, снова схватывая при этом с Майком. «Негодяй — Негодяй! — гневно крикнул в ответ Николас Посмеете только его тронуть. Я не буду стоять и смотреть. Больше я не могу терпеть. И у меня хватит силы на десятерых таких, как вы. Берегитесь, иначе, клянусь с небом, я вас не пощажу, если вы меня до этого доведете. Назад! — крикнул Склирс, размахивая своим оружием. — Я должен рассчитаться за оскорбление! — кричал Николас, раскрасневшись от гнева. Мое негодование все усиливалось при виде подлого, жестокого обращения с беспомощными детьми в этом логове. Берегитесь, если вы разбудите во мне дьявола, страшные последствия падут на вашу голову. Не успел он договорить, как Скрир в порыве неудержимой ярости с криком, напоминающим рев дикого зверя, плюнул на него и ударил его по лицу своим орудием пытки оставив багровую полосу там, где это орудие опустилось. Почувствовав острую боль от удара и сосредоточив в этом одном мгновении все свое бешенство, гнев и негодование, Николас набросился на склиться, вырвал из его рук оружие и, схватив негодяя за горло, стал колотить, пока тот не взвыл, прося пощады. Мальчики! — За исключением юного Сквирса, который, явившись на подмогу отцу, беспокоил противника с и пальцем не шевельнули. Но миссис Сквирс, воплями призывая на помощь, повисла на фалдах фрака своего супруга и пыталась оттащить его от взбешенного врага, в то время как мисс Сквирс, которая смотрела в замочную скважину в ожидании совсем другой сцены, ворвалась в комнату. В самом начале атаки, и осыпав голову помощника учителя градом чернильниц, принялась его колотить к полному своему сердечному удовлетворению. При каждом ударе она воодушевлялась воспоминанием о том, как он отверг предложенную ею любовь, что придавала новую силу руке, которая, ибо в этом отношении мисс Фа не пошла в свою мать, всегда была не из слабых. В пылу неистовой атаки Николас ощущал удары не больше, чем если бы их наносили перышком, но, устав от шума и гамма, и к тому же чувствуя, что рука его ослабела, он вложил весь остаток сил в пяток завершающих оплеух и отшвырнул от себя скривца с такой энергией, на какую только был способен. Стремительность его падения заставила мистера Сквирс перекуварнуться через ближайшую скамью, а Сквирс в своем полете, ударившись об эту скамью головой, растянул свой весь рост на полу, оглушенный и неподвижный. Приведя дело к такому счастливому завершению и удостоверившись к полному своему удовольствию, что Сквирс только оглушён Они мертв, поэтому вопросы у него были сначала кое какие кое-какие неприятные сомнения. Николас предоставил семейству возвращать его к жизни и удалился, чтобы рассудить, какую линию поведения надлежит ему избрать. Выходя из комнаты, он с беспокойством озирался в поисках Смайка, но того нигде не было видно. После недолгих размышлений, Он уложил в маленький кожаный чемодан свою одежду, и, видя, что никто не препятствует ему, смело вышел через парадную дверь и вскоре зашагал по дороге, ведущей в Грайта-бридж. Когда он достаточно остыл, чтобы обдумать создавшееся положение, оно представилось ему далеко не в розовом свете. В кармане у него было только четыре шиллинга и несколько пенсов, и больше двухсот пятидесяти миль. Отделяло его от Лондона, куда он решил направить свои стопы, дабы, помимо всего прочего, удостовериться, какой отчет о происшествиях этого дня даст мистер Сквирс его добрейшему дядюшке. Придя к заключению, что нет никакого способа изменить это прискорбное положение вещей, он поднял глаза и увидел ехавшего ему навстречу всадника, в котором при ближайшем рассмотрении признал к великому своему огорчению никого иного, как мистера Джона Брауди в грубых штанах из вельвета и в кожаных гетрах. Мистер Брауди погонял своего коня толстой ясеневой палкой, по-видимому, недавно срезанной с какого-нибудь крепкого молодого деревца. «Не хочу я больше шума и драк», — подумал Николас И, однако, что бы я ни делал, мне придется повздорить с этим честным болваном и, может быть, раза два отведать его посохом. Действительно, были основания предполагать, что именно таковые будут последствия встречи, так как Джон Брауди, едва завидев приближающегося Николаса, остановил свою лошадь у тропинки и ждал, пока тот подойдет, глядя очень сурово между ушей лошади на Николаса подходившего не спеша. — Ваш покорный слуга, молодой джентльмен, — сказал Джон. — К вашим услугам, — сказал Николас. — Ну вот, мы, наконец, и встретились, — заметил Джон, заставив стремя зазвенеть от ловкого удара ясеневой палкой. — Да, — нерешительно отозвался Николас. — Послушайте, — сказал он откровенно после короткой паузы. Последний раз мы расстались не в очень-то добрых отношениях. Вероятно, это была моя вина, но у меня не было намерения обидеть вас. Я и понятия не имел, что обижаю. Потом я очень об этом сожалел. Хотите, пожмем друг другу руку? — Пожать руку? — воскликнул добродушный Йоркшвиц. — На это я согласен. Он наклонился с седла и энергически тряхнул руку Николаса. — Но что у вас с лицом, приятель? Оно как будто разбито. — Рассечено хлыстом, — ответил Николас густо краснея. — Удар. Но я его вернул, да вдобавка с хорошими процентами. — Да не уж то! воскликнул Джон Брауди. — Здорово! Вот за это мне нравитесь. Дело в том, — начал Николас, не зная хорошенько, как приступить к признанию, — дело в том, что со мною дурно обошлись, — ну вставил джон брауди сочувственным тоном ибо он был гигант по силе и росту и николас сказал ему карликом да подтвердил николас со мной дурно обошелся этот скриз я здорово поклатил его а теперь ухожу отсюда что вскричал джон брауди и такой восторженный вопль что лошадь в испуге шарахнулась в сторону — Приколотил владельца школы? Хо-хо-хо! Приколотил владельца школы, но слыхал ли кто о такой штуке? — Еще раз давай руку, приятель! Приколотил владельца школы, ей-богу, вот палачина! Выражая таким образом свой восторг, Джон Брауди хохотал и хохотал так громко, что эхо во всей округе отзывалась веселыми раскатами смеха и при этом сердечно пожимал руку Николаса. Нахохотавшись в досталь, он осведомился, что думает делать Николас. Когда же тот сообщил ему о своем намерении отправиться прямо в Лондон, он с сомнением покачал головой и спросил, известно ли ему, сколько берут почтовые кареты с пассажиров за такое далекое путешествие? Нет, неизвестно. Ответил Николас: "Но для меня это большого значения не имеет, потому что я думаю идти пешком. Идти пешком в Лондон?" С изумлением воскликнул Джон. "Всю дорогу до последнего шага", сказал Николас. "За это время я бы сделал уже немало шагов, а к тому прощайте". "Но нет", возразил честный и малый, придерживая нетерпеливую лошадь. "Стой, говорят тебе, «А сколько у вас при себе денег?» «Немного», — краснее ответил Николас. «Но я могу устроиться так, чтобы хватило. Стоит, знаете ли, захотеть, и способ найдется». Джон Брауди не дал никакого словесного ответа на это замечание, но, сунув руку в карман, вытащил старый засаленный кожаный кошелек и настоял на том, чтобы Николас занял у него столько, сколько ему может понадобиться на неотложные нужды. — Не стесняйся, приятель, — сказал он, — бери столько, чтобы хватило добраться до дому. Знаю, когда ты мне их вернешь. Однако Николас согласился занять только один суверен Каково и усуды, и мистер Брауди поневоле должен был удовлетвориться. — Хотя долго уговаривал взять больше, заметив с оттенком яркширской осмотрительности, что если Николас всего не истратит, то и излишек может отложить, пока не представится случай переслать бесплатно. — Прихвати эту дубинку, приятель, будешь на нее опираться, — добавил Джон, всовывая Николасу свою палку и еще раз стискивая ему руку. — Не падай духом, и Господь с тобой поколотил владельца школы. Ей-богу, двадцать лет не слыхал такой славной штуки. Говоря это, и с большей деликатностью, чем можно было от него ждать, раздражаясь снова оглушительным смехом, чтобы избежать благодарности, которую изливал Николас, Джон Брауди пришпорил свою лошадь и отъехал легким галопом, время от времени оглядываясь на смотревшему ему вслед Николаса и весело, махая ему рукой, словно желая его подбодрить. Николас следил за лошадью и всадником, пока они не скрылись за гребнем дальнего холма, а затем тронулся в путь. В этот день он недалеко ушел, потому что уж почти стемнело, а после сильного снегопада не только идти было утомительно, но и отыскивать дорогу стало делом рискованным и трудным для всех, кроме искушенных путников. Эту ночь он провел в коттедже, где за дешевую плату давали постель бедным путешественникам, и очень рано, встав на следующее утро, добрался к ночи до Бооробриджа. Проходя по городу в поисках какого-нибудь дешевого пристанища, он случайно наткнулся на пустой амбар, ярдых в двухстах от дороги. Здесь, в теплом уголке, он растянулся усталый и скоро заснул. Проснувшись на следующее утро, и пытаясь вспомнить свои сновидения, которые были связаны с дотбой с холлом, он сел, протер глаза и широко их раскрыл. Лицо его выразило при этом отнюдь не безмятежное спокойствие при виде какого-то неподвижного предмета, казалось застывшего перед ним на расстоянии нескольких ярдов. Странно, воскликнул Николас. Неужели? Этот образ вызван ночными сновидениями, от которых я еще не совсем очнулся. Это не может быть на его, и однако, однако я не сплю. Смайк. Фигура шевельнулась, встала, приблизилась и упала на колени у его ног. Это и в самом деле был Смайк. "Почему вы опускаетесь передо мной на колени?" воскликнул Николас, поспешно поднимая его. Я хочу идти с вами куда угодно, всюду, на край света, до могилы, — ответил Смайк, цепляясь за его руку. — О, позвольте мне, позвольте мне, вы мой родной дом, мой добрый друг, прошу вас, возьмите меня с собой. — Друг, который мало что может для вас сделать? — ласково сказал Николас. — Как вы сюда попали? — Оказывается. Он шел за ним следом, всю дорогу не терял его из виду, сторожил, пока Николас спал, и когда останавливался закусить, и не решался попадаться ему на глаза, из боязни, как бы его не отослали назад. Он и сейчас не хотел показываться, но Николас проснулся внезапно, когда он этого не ожидал, и он не успел спрятаться. — Бедняга, — сказал Николас, — ваша печальная судьба Оставила вам только одного друга, да и тот почти так же беден и беспомощен, как вы. — Можно мне? Можно мне идти с вами? — робко спросил Смайк. — Я буду вашим верным работящим слугой, обещаю вам. Никакой одежды мне не нужно, — добавил жалкое создание, завертываясь в свои лохмотьи. — Это еще годится. Я хочу только быть около вас. — И будете, — воскликнул Николас. И мир будет для вас тем же, чем и для меня, пока один из нас или мы оба не покинем его для мира иного. Идем. С этими словами он взвалил на плечи ношу и, взяв в одну руку палку, другую протянул своему возбужденному от радости спутнику. И они вместе вышли из старого амбара.